ч у т ь ч у и до этого бившаяся как сумасшедшая, успокоилась. — Мне нужно поговорить со своей клеткой, — сказал I w s h из того, что следовало. из того, что на самом деле написано.